Глава 24. Спасти Берг-Дючевского. Что? Как? Пока я переваривал эту новость, то сон уже отключился. он разговаривал по телефону на корейском. Берг-Дючевский отравлен. Покушение уже не на сына, а на отца. Вроде бы все равно, а с другой стороны, чем это может грозить мне? По идее, исчез мой главный шантажист. Можно сбежать. Нет, не получится. Корейцы отследят меня по печати. Скрыться не удастся. И еще. Хоть Берг Дечевский и сволочь, но он знал мою тайну и был моей крышей. Отводил от меня все подозрения и все службы безопасности и остальное. Если сейчас он умрет, то никто не помешает им вцепиться мне в глотку. Решение пришло неожиданно быстро. Чон, где он? просил я. «Ты знаешь, о ком я говорю?» «У себя в поместье», — на секунду замолчав ответил Азиат. «Состояние крайне отвратительное. Пожалуй, у него нет и пары часов. Госпитализировать и вывести просто не успеем». «Подожди», — я набрал телефонный номер Арзет. «Егор?» — сразу же ответила Наталья. «Наталья, прости», — начал я. «Не успеваю объяснить. Не могла бы ты подъехать к особняку моего отца? Его отравили. Как можно быстрее? У нас нет и двух часов». «Хорошо», — ответила Наталья, не задавая вопросов. «Мне потребуется около двадцати минут». «Степаныч, останови здесь, я выхожу», — приказал я. «Чон, отвези девочек домой и будь с ними. Ни в коем случае никуда их не выпускай». Чон думал ровно секунду, а затем кивнул и сделал жест Степанычу. Степаныч молча остановил автомобиль. «Егор, что происходит?» – встревожилась Саша. «Ничего особенного, просто мне нужно ненадолго отлучиться», – ответил я. «Я люблю вас, девочки». «Посмотри», – Чон показал мне координаты на своем телефоне. «Вот блин, я ведь даже не знал, куда бежать». «Спасибо, Чон», – кивнул я, выходя прочь. В этот раз не нужно было даже болевых воздействий на тело. Адреналин так скипятил тело, что я буквально чувствовал, как кипящий лебен буквально разрывает меня на части. Отойдя от машины на пару шагов, я включил навигатор на своем телефоне и сконцентрировал лебен в мышцах. «Ноги. Главное сейчас усилить ноги. А теперь мышцы спины» чтобы не получить негативных эффектов, и закачать в грудные мышцы и легкие, чтобы не задохнуться от бега. Мой уровень Лебена вырос за последние события, я очень хорошо сейчас ощутил это. Дождавшись, когда машина скроется из поля зрения, я рванул вперед. Возможно, было глупо нестись бегом, отпустив машину, но машина всегда будет стоять в пробках и на светофорах, и не сможет срезать расстояние через узенькие переулочки и дворы. К тому же я необычный человек, я одаренный, пусть и искусственно. В моей крови сейчас бурлит самое страшное оружие – щит и меч всей аристократии. Если Берг-Дичевские способны с его помощью сжигать армии, Милославские – проращивать деревья и швыряться шипами, Арзат – исцелять болезни, растрачивая столь ценный лебен, что я способен усиливать себя без потерь Лебена. В этом плане я сильнее этих людей. Моя сила во мне, и она не покидает меня, не сгорает, как реактивная струя. Она мой козырь. Я рванул вперед так, что все вокруг на несколько секунд смазалось. Сейчас я быстрее любого спортсмена, быстрее любого одаренного. Сто метров я преодолел примерно за 4 секунды. Какой там был мировой рекорд? 9 секунд. Помчавшись вдоль асфальтированной улицы, я краем глаза отметил знак ограничения скорости 40 км в час. Автомобилисты явно нарушали скорость, разгоняясь до всех 60. Краем глаза я глянул на проезжую часть и заметил, как обгоняю автомобили. Вот это скорость. Я ликовал. Давно я не чувствовал себя так хорошо и не чувствовал такой эйфории. Сейчас на некоторое время я был сверхчеловеком. Я был способен обогнать автомобиль. «Поверните направо!» – раздался механический голос навигатора. Мельком глянув на экран, я вернул в сторону и сделал прыжок. Проезжая часть в две полосы промелькнула подо мной в четырех метрах. Я снова почувствовал себя восхитительно. Разбежавшись и прыгнув, я летел над проезжей частью, в четырех метрах над асфальтом. Эйфория затопила сознание. Никогда я не чувствовал себя так хорошо. Так, больше лебена в ноги, больше в спину. При падении чаще всего страдают как раз ноги и спина, на которые приходится огромная нагрузка от удара о землю. Поэтому не стоит рисковать. Нужно запитать их как можно сильнее. Так, еще немного добавить в грудь и руки. Я точно знаю, что просто не смогу устоять и упаду на них. Закончив недолгий полет, я упал на ноги и тут же, не стараясь удержать равновесие, ушел в кувырок, гася инерцию и используя запитанные и укрепленные лебеном руки, чтобы смягчить падение. Удара не получилось. Вместо этого, приземлившись на ноги, я ушел в кувырок и мягко закувыркался по земле, затем, чуть замедлившись, вскочил... И снова рванул вперед. «Телефон Сэл. «Да, телефон Сэл. Спасибо Саше, которая купила очень вандалоустойчивую модель. Куда теперь? Налево? Срежем через квартал». Забежав в двор, я, не думая останавливаться, мельком окинул его взглядом. «Блин, кругом дети, мамаши с колясками, чинно вышагивающие бабушки с котами и собачками на поводках». Ни секунды не раздумывая, я рванул к детской горке, которая сейчас была пуста. «Больше скорости, больше!» Разогнавшись по ней вверх, как по трамплину, я снова прыгнул. Земля промелькнула подо мной очень быстро. Я снова летел и ликовал. Мельком я глянул на телефон. «Ого! Да я ж пересек уже больше половины пути!» Я снова глянул вниз. «Я летел, но теперь уже снижался!» нужно усилить себя покрепче чтобы не разбиться к счастью этого не потребовалось подо мной оказалось трехэтажное здание то ли детского садика то ли какого то дома культуры я мягко на излете приземлился на крышу и побежал по ней после чего не останавливаясь прыгнул вниз и побежал дальше лебин исправно накачивал мои мышцы огромной силой продолжая делать из меня сверхчеловека по моим ощущениям Его запасы, которые активно выделяли клетки, и стаяли всего на треть. Интересно, сапоги-скороходы, которые так любили описывать в сказках, дают такой же эффект? Я снова рванул дальше, и у меня в голове, опьяненной скоростью, адреналином и упоением собственной силы, мысли стали кристально ясными. Я вдруг понял, кого в этом обществе подозреваю больше всего. Того, кто очень хорошо спрятался и невидим как я раньше не догадывался. Впрочем, это пока только подозрение Но даже так это уже огромный прорыв. Теперь осталось только понять, как проверить свои подозрения. Я продолжил бежать, а мои мысли оставались кристально ясными. Я понял, на кого был похож Вадим Виноградов. Понял, где видел это лицо. Сходство просто поразительное. Теперь осталось узнать, «Как эти двое связаны с палачом, которого я окрестил про себя доктор Менгеле, и какую связь со всем этим имеет некий мастер, о котором говорил Чапев?» Глянув на навигатор, я изумился. «Ба, да я почти на месте. Не ожидал такого от себя. Насколько же я стал сильнее? Если 100 метровку я пробежал вдвое с быстрее», то насколько быстрее пробежал эту дистанцию в десяток с лишним километров. Часы на навигаторе показывали время около 10 минут. Вот это рекорд. За 10-12 минут раньше я пробегал 3 километра. Теперь же преодолел такое расстояние. Выходит, я бежал примерно в 3-4 раза быстрее обычного человека, не говоря уже об этих прыжках, которые никогда не смог бы совершить ранее. Я снизился до обычной человеческой скорости. Десять минут. Если Наталья не ошиблась, то будет здесь через пять минут. Я уже приближался к огромной каменной стене с воротами, как с вышки меня окликнул грозный окрик. «Стой! Кто идет? Назовись!» Медлить и объяснять, кто я такой, не хотелось. В конце концов, я здесь сын и явился к своему отцу. Почему я должен что-то объяснять посторонним? тебя что осел водка совсем глаза залила рявкнул я не сбавляя темпа впрочем здесь я соврал крепкий охранник в легком бронежилете на вышке был абсолютно трезвым интересно он раньше был знаком с егором или первый раз его видит открывай сукин сын рявкнул я подождите господин хороший буркнул охранник То ли понял свою оплошность, то ли просто решил потянуть время, проверяя списки и согласовывая действия с начальством. «Анастасия Павловна велела никого не пускать», — ответил он уже повеселевшим голосом, получив указание по рации. «Приходите позже по записи». «Какая Анастасия Павловна?» «Ах да, вдова с двумя взрослыми детьми, на которой собирался жениться Берг С какого перепуга она заправляет всем в доме Берглечевского? Ах да, он же сейчас при смерти. А вот охранник, пожалуй, действительно не видел раньше Егора, иначе бы сразу пустил. На секунду я взбесился, представив себя на месте Егора. В доме его отца всем заправляет какая-то незнакомая женщина. Охрана прямым текстом отказывается впустить в отчий дом. Отец в тяжелом состоянии. Одним прыжком я вскочил на сторожевую вышку и, видя, как округлелись глаза охранника, столкнул его внутрь по винтовой лестнице. «Ах ты, падаль!» — рявкнул я, отправляя его считать ступеньки. «Скотина охамевшая!» Взвыла сирена. Или сработала сигналка, или охранник успел нажать тревожную кнопку. Скатив его до самого низа лестницы, я открыл дверь во двор и отшвырнул его прочь. Ничего с ним не будет. В бронежилете, щитках и каске получит только пару синяков. Со всех сторон уже бежали люди в камуфляже. «Стоять! Опуститесь на колени, руки за голову!» — проорал кто-то в мегафон. «Так, значит, сына тут встречают. Вот так мачеха у Егора». «А ну-ка, цыц!» — рявкнул я. «Ворота отперли, сукины дети! Сейчас подъедет Арзат, чтобы ворота были открыты!» И встретили, как полагается. Несколько охранников, выхватив дубинки и электрошокеры, рванули ко мне, нисколько не слушая. Хорошо, хоть за огнестрел не взялись. Усилив себя лебеном, я так врезал парочки, что отправил в небольшой полет, а третьего подхватил и шмякнул озим. «Стойте, сукины дети! Ублюдки безглазые, упыри бестолковые!» — раздался басовитый голос — сразу заглушив все вокруг. «Вы что, совсем мозги растеряли, скоты безмозглые? Это же Егор Петрович!» Охрана резко замерла, а к нам бегом спешил здоровенный мужик ростом по два метра в тяжелом бронежилете. Подбежав к бойцам, он стал смачно отвешивать оплеухи из-за трещины, а некоторых, кому особо не повезло, угостил прикладом. «Егор Петрович, прошу прощения!» вытянулся он по стойке смирно. «Это новые люди от Анастасии Павловны, дурачё бестолковые, не признали вас». «Ты меня что, не слышал?» — рявкнул я. «Почему ворота до сих пор закрыты, отпирать, а этих ослов в наручнике и редком на землю? Гусиным шагом по три километра, и халатность. Почему только один охранник на вышке? Где остальные на воротах?» Почему часовой даже оружие вытащить вовремя не может? А если бы было нападение, почему так долго бежали по сигналу чс «Будет сделано, Егор Петрович!» Вытянувшись по струнке, рявкнул Громила и принялся отдавать приказы по рации. «Я же бегом направился к особняку. Блин. Да до него же пара километров. Вот это сад у берг -Дичевского. До трехэтажного особняка я добрался довольно быстро. Охранники, встретившиеся у меня на пути, молча вытягивались по струнке, козырнув. То ли этот бугай, который должен быть как минимум начальником охраны, предупредил их, то ли эти знали Егора. «Егор Петрович, какая честь!» встретил меня уже на пороге крепкий старик. «Ваш отец будет рад вас видеть!» В это время из особняка вышла женщина лет сорока, в блузе и юбке ниже колен. Судя по фотографиям, та самая Анастасия Павловна. «Егор, почему ты не предупредил, что придешь снова?» — сразу сказала мне она. «Что?» — я вздрогнул Багровей от гнева. «Ты в своем уме, женщина? Я должен спрашивать разрешение, чтобы прийти в собственный дом? Мой отец умирает». А я должен спрашивать у тебя разрешение увидеться с ним?» «Нет, я имела в виду», — начала она, поняв, что сказала не то. «Новые охранники ведь тебя не знали и...» «Вом!» — рявкнул я и повернулся к управляющему. «Проводи меня к отцу, а потом прими Арзат». Тот кивнул и, развернувшись, зашагал внутрь особняка. Я прошел за ним в спальню Бергдичевского. Бледного, как милый, наполовину лежащего на кровати, наполовину сидящего. «Оставь нас!» — сказал я управляющему. Тот кивнул и вышел. «Хреново выглядишь, Игнатьевич!» — сказал я ему, когда мы остались наедине. «Ты!» — слегка поднял он свою голову. «Не ожидал тебя увидеть. Почему ты здесь?» «Ну, я вроде как по легенде твой сын. Только и ответил я. Я обязан быть здесь. Ясно. А девочки? Только и кивнул он. Они ничего не знают, ответил я. Я оставил с ней мечона и попросил арзат явиться сюда как можно быстрее. Поздно. Побледневшими губами ответил Петр Игнатьевич. Я не продержусь так долго. Кстати, что там за шум был снаружи? охранники твоей новой жены отказались впускать меня и попытались выставить вон не мое дело лезть в чужие семейные отношения но я бы пересмотрел твое отношение к этой женщине а только усмехнулся бергичевский настя снова не досмотрела за тем что делает так на нее похоже впрочем этого я уже не узнаю узнаешь хмыкнул я «Арзет будет здесь минуты на минуту. Минуту, думаю, ты легко вытерпишь». «Арзет, рядом!» – удивился Берг-Дичевский. «Откуда?» «Мы гуляли с ней». «А ты, я вижу, времени зря не теряешь», – попытался улыбнуться он. «Не волнуйся, с нами была Милославская и твои дочери. Девочки просто решили пообщаться», – ответил я. В этот момент дверь открылась снова и вошла Наталья в сопровождении пары охранников. «Егор, Петр Игнатьевич!» – кивнула она нам. «Вижу, я успела вовремя. Начнем!» «Все в порядке!» – повернулся я к охранникам. «Орлы, подождите в коридоре! Никого не пускайте!» Охрана понятливо кивнула, выйдя и не задавая вопросов. «Почему ими командую я, а не их работодательница?» а Наталья приступила к лечению. Я сидел просто размышляя. Они это ли вдова или ее дети отравили Бергнечевского? О них я ничего не знаю, и не знаю, стоит ли их в чем-то подозревать. «Спасибо, Наталья Андреевна», – внятно сказал Бергнечевский, которому возвращался нормальный цвет лица. «Петр Игнатьевич, благодарите в первую очередь Егора», – сказала Наталья. «Он вовремя принял меры». «Благодарю, Егор», — с паузой сказал Бергдичевский. «И прости за то, что я говорил ранее. Я имею в виду последние дни». Я чуть не свалился со стула. Он что, извиняется за то, что назвал меня вором и аферистом? «Поговорим об этом потом», — ответил я. «Кто тебя отравил?» «В Сенате» ответил Петр Игнатьевич. «Я не ел и не пил дома, когда приехал. В Сенате я выпил минеральной воды, а когда приехал, мне стало хуже. И наш семейный доктор опознал очень сильное отравление. Он велял как мог, но я заставил его рассказать правду. И он признался, что я не доживу до вечера». Я посмотрел на Наталью. «Жизнь Петра Игнатьевича вне опасности» кивнул Ата. Но необходим покой и лечение. «Благодарю вас еще раз, Наталья», кивнул Петр Игнатьевич. «Егор, я знаю, на кого ты мог подумать, но они здесь ни при чем. Дома я не съел ни кусочка и не выпил ни капли воды. Что касательно глупой охраны, то это явная глупость. Я разберусь». «Этот яд заставил меня совсем забыть о моих манерах и гостеприимстве. Простите, Наталья. Сейчас я прикажу подать лучший из моих сортов чая. Уверен, он понравится вам. Заодно и познакомлю вас с остальной семьей. Мы с Егором присоединимся к вам через несколько минут. Он как раз поможет мне дойти до столовой». Берг-Дючевский достал мобильный телефон и позвонил кому-то. Я отпер двери и велел дожидающейся охране. «Можете пропускать посетителей». Пожилой дворецкий, который встретил меня первым, вошел с вежливым поклоном. «Наталья Андреевна, прошу вас следовать за мной. Чай будет готов с минуты на минуту». Наталья кивнула мне и вышла, оставив нас наедине. Хм, паршивое чувство, раскаяние», — сказал берг -Личевский. «Быть спасенным человеком, которого сам обозвал вором и которому нахамил. Забираю свои слова обратно». «Еще до первой нашей встречи я подумал, что вы редкостный урод и сволочь», — сказал я. «После нескольких этапов нашего знакомства я понял, так и есть» но приятно видеть, что еще какая-то часть совести у вас есть». Берг хмуро промолчал. «Я видел только одно», — хмуро сказал он. «Человека, который выдал себя за моего сына и который втерся в доверие к моей дочери. Я рад, что ошибся». «Вам стоит извиниться перед своим сыном», — сказал я, «и перед дочерью особенно». Совсем недавно я понял, как она страдала. — Угу, — кивнул Бердичевский. — Пытаясь быть хорошим аристократом с понятиями чести, я стал плохим отцом. Отвратительным. И испортил жизнь своим детям. Спасибо за то, что порадовал моих девочек. Чон рассказал, что с тобой они просто расцвели. У тебя получилось сделать то, что не смог сделать я. Кстати,. «Как твое настоящее имя?» «Я не стану его называть», — ответил я. «Хорошо», — кивнул Петр Игнатьевич после секундного молчания. «Ты можешь сказать, из какого ты клана или на кого работаешь. Сон описывал тебя, как одаренного с редкой техникой, и как он сказал, что ты очень силен, несмотря на то, что старался скрыть это». Сильнее многих тренированных одаренных. Я на мгновение помрачнел. Этот азиат меня просто прощупывал. И, скорее всего, он понял, что я могу менять лица. У меня нет клана. Слух ответил я. берг помолчал и сказал. Я спросил потому, что с моей стороны было бы хуже всего остаться неблагодарным. Ты помог упрочнить отношения с Милославскими. «Спас Анну, улучшил отношения с Арзет и спас жизнь мне. Чего ты хочешь?» Я помедлил. Берг Дичевский, пожалуй, был искренен. Причины у него для этого были. Ему сейчас незачем было ссориться с таким союзником, как я. Скорее было, наоборот, выгоднее меня завербовать. «Мой роман», — сказал я. «Он должен выйти под моим настоящим именем» и плата по контракту будет моя». «Всего-то?» – удивился Берг-Дичевский. «Так это по праву твое. Хорошо. Я займусь этим лично. Этот мужеложец со своей типографией получит от меня указание и оповестит всех о том, что Егор не был автором, а только литературным агентом и представителем другого человека, то есть тебя». «Имя и фамилию поставим, когда сам решишь не таиться. Оплата по контракту полежит у меня в сейфе. Она полностью твоя. Я не кидаю партнеров. Что хочешь помимо этого?» Я замолчал. «А что я действительно хочу?» Сказать не получалось. Не было ни желаний, ни эмоций. Все просто выгорело. «Не знаю», — сказал я. «Пожалуй, этого будет достаточно. Этот доктор и его люди. Из-за похищения и пыток я потерял все. Работу, стаж, страховку, съемное жилье и свое имущество. После того, как я получу оплату от того господина, я уеду лечить нервы и смогу начать новую жизнь». «Ну, ты не торопись так сразу исчезать», — сказал Берг-Дючевский. «Я могу вернуть тебе все, что ты потерял, да и имущество твое, я думаю, оно может быть цело. Хозяин той квартиры, наверное, просто оставил его себе. А если нет, я возмещу тебе все». «Не знаю», — ответил я. «Я уже нашел то, что насытит меня. Своего палача и человека, который отравил вашего сына. Я просто пойду и убью их». «Ты уже нашел того, кто это сделал?» — попытался встать с кровати Бергдичевский. «Скажи, кто это?» «Нет», — улыбнулся я. «Если я скажу, кто это, вы не позволите мне их убить». Бергдичевский прикусил губу и, помедлив, спросил. «Это кто-то из моих дочерей?»